Глава 35. Эдит. Мюнхен, Германия. Ноябрь 1939. На широких проспектах вокруг парка развешивали огромные флаги со свастиками в преддверии военного парада. Зимние торжества. «Ты быстро ходишь!» — Эдит спрятала улыбку. «Извини, папа, мы никуда не спешим». Они медленно шли по тротуару, и Эдит крепко держала отца под руку. Другой рукой он прижимал к себе Макса выцветшую плюшевую собачку. Она замедлила шаг, пытаясь не думать о маленькой телеграмме. Еще одном кусочке бумаги, который вновь изменит ее жизнь. Через два дня она снова уедет из дома. Обратно на линию огня. Как ей сказать об этом отцу? Пришла зима с порывами холодного ветра, от которого постукивали оконные рамы и клонились к земле тонкие ветки деревьев по краю парка. На другом берегу реки Изар улицы наполнились людьми в военной форме. Они маршировали строем, а жители Мюнхена смотрели на них из окон. За время, что Эдит не было дома, всего-то пару недель, но казалось, что целую жизнь город Мюнхен превратился в столицу нацистского мира. Повсюду висели огромные флаги, а улицы наводнились солдатами в военных шинелях и кителях. Некоторые крупнейшие улицы заблокировали танками, чтобы освободить их для регулярных парадов. По всему городу провели подготовку к проносу по городским улицам немецких картин и скульптур под патриотическое пение граждан. Эдит знала, что когда она была в Польше, на жизнь Адольфа Гитлера, несмотря на все фанфары, было совершено покушение. В газетах писали, что часовая бомба взорвалась, когда фюрер спускался с подиума после речи в популярной пивной, не попав под цели, но убив восьмерых оказавшихся рядом. Эдит, танки на главных улицах Мюнхена оказались не столько демонстрацией патриотизма, сколько оборонительной мерой. Но какой бы чуждой ни была атмосфера её родного города, и как бы ни было промозгло, Эдит пообещала себе как можно чаще гулять с отцом. Она знала, что ему это идет на пользу, а мысль о том, в каком виде она застала его по возвращении, была невыносимой. Когда Эдит вернулась в Мюнхен, она с ужасом увидела, что отца в квартире не было. В ее отсутствии его заботу припоручили лечебницы на окраине города. Ее соседка Фрау Герцхаймер очень извинялась, но ей пришлось поставить на первое место заботу о своей больной матери, приехавшей из деревни, чтобы дочь могла за ней присматривать. В лечебнице Эдит нашла герра Бекера, сидящим в кресле в темной комнате, в грязной одежде с нечищенными зубами, еще более хрупким и исхудавшим, чем он был всего пару недель назад. Прижимая к груди свою плюшевую собачку, он выглядел сгорбившимся ребенком. Эдит быстро подписала бумаги о выписке и договорилась с сиделкой из лечебницы. рыжеволосой заботливой женщиной средних лет по имени Рита, которая уже лет 30 работала с оставшими забывчивыми пожилыми людьми. «Лучше бы вам как можно быстрее забрать папу домой», прошептала Рита, когда Эдит только приехала искать отца. «Нам было велено сократить рационы таких пациентов, как он. Это нехорошо. Число покойных растет. Теперь тут много пустых палат, все боятся задавать вопросы». «Если бы это был мой отец, я бы как можно быстрее забрала его домой». Эдит увидела, что глаза Риты наполнились ужасом. «Вы берете частных клиентов?» – прошептала Эдит, когда их не могли услышать другие медсестры. «Пожалуйста, приезжайте к нам, я хорошо заплачу». Теперь Эдит давала Рите честно заслуженный перерыв. Эдит с отцом подолгу медленно гуляли в парке, наблюдая, как последние осенние листья падают и пролетают над тропинками в сторону пруда. С дорожки было видно рощу деревьев вдоль берега. Эдит подвела отца к скамейке и села рядом с ним. Она достала из-под мышки сегодняшнюю газету «Народный обозреватель». Официальная газета «НСДАП» с 1920 по 1945 годы. Рита сказала Эдит, что пациентам, которые не помнят прошлого, очень важно читать вслух. Это помогает стимулировать их разум и, по ее словам, иногда даже позволяет восстановить воспоминания. Кроме того, Эдит постоянно внимательно изучала газеты в поисках новостей о князе Черторыйском и его жене, охваченная беспокойством об их судьбе. Эдит пробежалась глазами по заголовкам. «Немецкая социал-демократия сильнее английского финансового доминирования. Пора навести порядок с Японией. Фюрер обнародовал новый план по безопасности». «Больше никакого морального лицемерия», — прочитала Эдит тихонько вслух очередной заголовок. Моральное лицемерие», — повторил отец. «Ха! Ашлыка!» «Лизаблюд. Немецкий». «И вправду Лизаблюд, папа», — сказала она. Несвойственное отцу ругательство показалось ей внезапно смешным до слез. Оба они какое-то время сидели на лавочке и так смеялись, что едва могли перевести дыхание. Она подозревала, что отец понятия не имеет, о чем был заголовок, или почему они оба смеются. Но какая разница? Когда они последний раз вот так... Спонтанно вместе смеялись. Папа, сказала она, вытирая глаза, мне надо тебя кое о чем спросить. Кое о чем важном. Ты помнишь, как работал в университете во время Великой войны? Помогал студентам с печатью. Она умолкла. Отец не ответил, но смеяться перестал. Они пытались повлиять на других студентов, чтобы те поступили по совести. Идит настороженно оглянулась по сторонам. Ты об этом что-нибудь помнишь? «Тишина». Эдит вздохнула. «Как же ей сейчас хотелось, чтобы отец сказал что-то, за что она потом сможет держаться. Какой-нибудь отцовский совет, который поможет ей разобраться. Понять, что она в силах контролировать, а что нет». «Я должна тебе кое-что сказать, папа». Эдит подбирал слова. «Мне придется на какое-то время уехать. Ты помнишь, что я работаю в пинокотеке, да?» Отец продолжал смотреть на нее пустыми глазами. «Музей искусств». Эдит подождала проблеска узнавания, но так и не дождалась. Она продолжила. «Мне надо ехать в Берлин, а потом опять в Краков, чтобы присмотреть за важными, очень ценными картинами». Отец посмотрел на облетевшие деревья. «Хм-хм!» откликнулся он. «Это не мое решение, папа. У меня официальный приказ. Они хотят, чтобы я...» «Охраняла работы до тех пор, пока их не уничтожат». «Ты всегда учил меня, что без искусства жизни ничего не стоит, помнишь?» Отец, похоже, очень старался понять, что она ему говорит. «Эдит», — произнес он. Она облегченно схватила его за руку. «Да, папа?» Он повернулся и посмотрел на нее. «Вэритон Анфэнин». «Зло нужно пресекать на корню. Немецкий». Эдит поняла, что это момент ясности. «Берегись сначала». В животе будто порхали бабочки. Когда зубы отца начали стучать от холода, Эдит помогла ему встать, и они начали медленный путь в несколько кварталов до дома. Ветки деревьев вдоль тропинок парка были подёрнуты инеем. Только что упавшие листья свернулись под весом ледяной глазури и образовывали рваный узор на посыпанных гравием дорожках парка, по которым брели Эдит с отцом. Они прошли мимо пыльной двери брошенной квартиры Ньюсбаумов и у Эдит ёкнуло сердце. Ее мысли вновь вернулись к воспоминаниям о множестве увиденных ею поездов, идущих на восток. Хотела бы она тогда все это знать, чтобы успеть предупредить их, что надо бежать. Если бы только она могла все это предвидеть, думала она. В прихожей Эдит повесила свое пальто и открыла ящик столика, на котором стоял блестящий черный телефон. В ящике лежали два письма от Генриха. Первое было отправлено на завтра после ее первого отъезда в Польшу, второе — несколькими днями позже. Она читала и перечитывала их десятки раз. С тех пор прошел уже почти месяц, и она не имела ни малейшего представления о том, где он теперь. Тогда он был цел, а сейчас? Тепло ли ему? Безопасно? Жив ли он? За Генриха у нее болела душа. Она опустилась на стул у столика и со слезами на глазах еще раз перечитала оба письма. В стопке писем на столе были и все письма, которые она писала отцу, пока была в Польше. Ни одно из них не открыли. У нее упало сердце. Прошли недели, а отец ничего о ней не знал. Когда фрау Герцхаймер отвезла отца в лечебницу, думал ли он, где его дочь? Помнил ли он вообще, что у него есть дочь? На кухне Эдит услышала, как Рита разговаривает с отцом. Описывает процесс приготовления супа из капусты с говядиной. Сердце Эдит наполнилось благодарностью за присутствие Риты. Она даже вообразить себе не могла, что случилось бы, если бы отец остался в лечебнице, как и не могла себе представить то, что рассказала ей Рита. Сколько инвалидов там оставляли умирать от голода. В своей просторной спальне Эдит собрала в кожную сумку кое-какие вещи для поездки в Берлин. В телеграмме было только главное. Офиская Кая Мюльмана был уничтожен, но сам он, должно быть, не пострадал, раз вызывает ее навстречу. Там не сообщалось, пострадал ли кто-то еще и удалось ли что-то спасти. Что случилось с дамой да Винчи? Вероятность, что картина могла быть повреждена или уничтожена, не укладывалась у Эдит в голове. Если так случилось, Эдит никогда до конца дней своих себе этого не простит. Нет. Ее работа — сохранять произведения искусства, а не подвергать их риску. Но станет ли она ради произведения искусства рисковать собственной жизнью? Укладывая свои самые теплые перчатки в сумку к прочей одежде, она размышляла над предложением Манфреда. Как далеко она зайдет, чтобы спасти картину? Что бы сделал отец? Ей было очень жаль, что он не может поделиться».